Глава четвёртая. Пока тайный совет дожидался в большой приёмной, я нервничала и подгоняла Фрейлин, умоляя поскорее меня переодеть. Идти в том же наряде, в котором посетила церковь, оказалось не к умельфо. Поэтому под натиском Кэти выбрала зелёное платье с цветочными узорами, вышитыми золотой нитью. Очередное произведение искусств из драгоценной ткани и многослойных кружев. К нему прилагались длинные узкие рукава золотого цвета, сверху крепились вторые, расклешённые, начинавшиеся от середины предплечья и продолжавшиеся так долго, что нижний край касался пола. Я дёргалась, не в состоянии дождаться, когда мне сделают новую причёску. Волосы распустили и расчесали, затем закололи несколько завитых локонов кверху. От щипца и огромного стоячего воротника отказалась. Надо что-то делать с нефункциональным гардеробом. Зато вцепилась в веер из белых перьев. Мне не хотелось чем-то занять руки, потому что я уже не знала, куда деться от волнения. Первый тайный совет. Да они сразу раскусят, что королева-самозванка. Выдохнув и приказав себе не нервничать, дождалась, когда распахнутся двери спальни, и вышла в гостиную, где уже дожидались Роджер и Уильям Сейсил. милостиво кивнула в ответ на их комплименты, чувствуя, как бьется растревоженное сердце. Затем, с двумя мужчинами в черном за моей спиной, в сопровождении нескольких гвардейцев и стаи писарей, нагруженных свитками и документами, проследовала навстречу своей судьбе. Мой тайный совет. Их было около двадцати. Естественно, все мужчины, хотя ничего другого и не ожидала. Когда мы вошли, они были заняты беседой. По обрывкам фраз я поняла, что речь шла о моём здоровье, тревоживших умы и сердца придворных. Заметив наше появление, мужчины поднялись на ноги и поклонились. "Прошу, садитесь", пробормотала я, прерывая повишившую тишину, давившую на нервы. Голос дрогнул предательски. Я окинула быстрым взглядом присутствующих, стараясь запомнить их лица. Лица лица лица, молодые, худые, одутловатые, смуглые, с печатью прожитых лет, встречались с ответными подлеумими взглядами, словно пытавшимися на глаз определить, оправилась ли королева от болезни или нет. Наконец, проследовал к высокому креслу, во главе впечатляющего размерами стола. Рядом было предостаточно места для Роджера, которого Сейсил представил присутствующим как моего нового личного секретаря. Раздался негромкий ропот недовольства. Я повернула голову, чтобы взглянуть на несогласных, и тут нервы сдали окончательно. Черноволосый придворный, на которого я наткнулась по дороге в церковь, тоже сидел за столом и смотрел на меня слишком внимательно. И кровь тут же прилила к щекам. Я почувствовала, что краснею под его внимательным взглядом. Боже, этого ещё не хватало. Странно, ведь в прежней жизни меня не смутил бы даже отряд эксгибиционистов. Вместо того, чтобы занять место во главе стола, я позорно сбежала к окну. Прислонилась спиной к стеклу, желая, чтобы январский холод остудил разгоряченную кровь. Сжала до боли в пальцах веер. Кто бы мог подумать, что лорд Дадли тоже в совете? Прикусила губу. В прошлом я провела предостаточно собраний, и даже присутствие Андрея ни разу не вводило меня в ступор. Но сейчас чужое тело реагировало на него слишком бурно, а ведь я этого человека не знаю и знать не хочу. "Роджер", позвала я, и личный секретарь с готовностью занял своё рабочее место подле меня. Уильям было дёрнулся следом, но я покачала головой. Не так сразу. Пусть сначала привыкнет к шему. Имена, Роджер тихо напомнила ему. Затем обратилась к присутствующим. Давайте уже начнём, господа. На Роберта Дадли старалась не смотреть, словно его не существовало в природе, ведь место него есть, да, 19 других советников. Хранитель большой печати, сэр Николас Бекон, лорд казначей, сэр Томас Пери, лорд-гофмейстер, сэр Говард из Иффингема, Королевский коммергер граф Арунделл. Бррр. Королевский конюшер Роберт Дадли. Этот не даст себя забыть. Вот как смотрит. А еще лорд Рассел, граф Бетфорд, сэр Фрэнсис Ноллес, лорд Ханстон, сэр Томас Грэшем, лорд Пемброг, лорд Клинтон, Томас Говард, герцог Норфолк, архиепископ Хит, маркиз Винчестер, сэр Томас Чейни, и сэр Уитрим Питри, и другие ответственные лица, которые сразу же принялись допытываться о состоянии моего здоровья. Удивляясь собственной уверенности, решила, что не буду их бояться, ведь все уже случилось, когда на скорости 100 км в час слетела с дороги. Я заверила присутствующих, что кризис миновал, и чувствую себя неплохо. Может, силы еще не восстановились полностью, но я уже могу ходить и говорить, и даже посетить заседание совета. Последнее замечание вызвало улыбки. Елизавета, мы всё же настаиваем, чтобы вас осмотрел врач. Ну, так и знала. Главным занудой, окажется, Уильям. Но оказался не только он. Мужчина в годах, кажется, Генри Фитцларанд, граф Арундэл, с судотлаватым лицом человека, увлекающегося алкоголем, уставился на меня масляным взглядом. Было бы благоразумным со значением произнёс он. Если бы королева встретилась с врачом, чтобы тот тщательным образом расспросил вас о самочувствии. Совет хотел бы удостовериться, что подобных приступов в будущем не повторится. Заверяю вас, это был последний, вежливо ответила ему и улыбнулась графу, но, кажется, перестаралась. Потому что получила ответную улыбку, а в придачу к ней шёл ещё и страстный взгляд. Волнение предшествующих коронационных дней не прошли бесследно, но я не думаю, что совету следует беспокоиться о моём здоровье. Об отравлении решила им не рассказывать. Кто знает, ведь может среди них есть тот, кто щедрой рукой подсыпал яд, а теперь сидит, пытаясь понять, как же он так просчитался с дозой. «Да, и насчет врача. Уильям, я больше не хочу никогда видеть этого мясника!» Тем временем заявила я, вспомнив фигуру в черных одеяниях и со скальпелем в руке. «А вернее, цирюльника!» — с улыбкой поправил Роберт Дадли. Со всех сторон раздались негромкие смешки. Кажется, местных лекарей недолюбливал не только я. «Но он следил за здоровьем вашей семьи!» — не сдавался граф Арундл. Это придворный врач вашего отца, вашего брата Эдуарда и даже вашей сестры, упокой Господь её душу. Мужчины дружно перекрестились, и я последовала их примеру, после чего их видно заметила. Спасибо, дорогой граф, что напомнили о моей дорогой семье. Уж не его ли лечение столь скоропостижно свело их в могилы. В ответ установилась гробовая тишина, прерываемая лишь сдавленными смешками. Кажется, шутка имела успех, который побоялись выразить вслух. Но королева, вы не можете остаться без врача, расстроенно произнёс Уильям и пригладил усы. И я не вижу ничего весёлого в последнем замечании. Ваше здоровье дело государственной важности. Не приведи Господь, что с вами случится. Не приведи Господь, согласилась я. Поэтому доктора выберу сама. Уильям Вы не могли бы составить список достойных кандидатов? Лондонские врачи с хорошей репутацией и по возможности с наименьшим личным кладбищем. Кажется, если не прекращу веселить народ, мой первый совет превратится в балаган. Их много, моя королева, возвестил Уильям, пряча улыбку в бороду. Как вы собираетесь выбирать достойнейшего? Устрою смотрины. Совет зашумел. Все знают, какой в Англии уровень образования, возмущался сэр Николас Пэри. Королевский врач должен обучаться за пределами страны. Ещё скажите, в медицинских школах Парижа или Рима, ядовито возразил пожилой маркиз, даже не помню, как его зовут. Давайте пригреем шпиона под собственным боком. Его предложение вызвало рёв возмущения. Не, шпионов нам не надо. Скорее однако сошлись во мнении, что лекарь должен быть либо из местных, либо окончить университет в Лейдене, что в Нидерландах, ну или на худой конец обучаться в Женеве. Ну что же, доктор, обучавшийся в Лейдене или в Лондоне, согласилась я. Хорошая игра слов. Да будет так. Ой, они слишком любили классик Гроф к королеву. И запишите, что он должен обязательно переболеть оспой, добавила я. Это значительно сократит количество претендентов. Но «Ну, Елизавета возмутился государственный секретарь. Уильям, это очень важно, заверила я. Хотя можете считать это капризом королевы. Хорошо, сдался Сесиль, наверное, мысленно нажаловывшись Господу на взбалмошных женщин в целом и королеву в том числе. Следующим в повестке дня Следовал вопрос о тревоге, поселившейся в умах простых горожан. По Лондону, набирая силу, ходили слухи о смерти королевы. Говорили, что она уже похоронена, а Тайный совет переодел в её платье пожа и выдаёт за Елизавету только для того, чтобы не вызвать панику. Подогреваемый домыслами страх наоборот усиливался, разгорался лесным пожаром, охватывая квартал за кварталом. Об этом докладывал лорд Дадли, глядя мне в глаза, и я даже не сломала вер, уверенно выдержав его взгляд. Что вы предлагаете? спросила у мужчины, мысленно поморщившись. Красивый зараза, и на Андре совершенно не похож. Королевский парадный выезд, ответил он. Поехать по улицам города в сопровождении гвардейцев и придворных и как можно скорее. Я подготовлю его за 3 дня. Завтра, отрезала я. Ещё мне в остание не хватало и чтобы подливы горожане полезли под юбки проверять, мальчик паш я или нет. Но королева завтра и не надо ничего сверхестественного. Честно говоря, я не знала, как здесь происходили королевские выезды, но подозревала, что это нечто из серии улыбаемся и машем. Желательно, чтобы королева увидела как можно больше народу, так что Елизавета поедет верхом, произнёс лорд Говард. Пусть горожане удостоверятся, что королева в добром здравии. Она поедет в карете, потому что ещё не в добром здравии, возразил Роберт. Елизавета только что встала с кровати после трёхдневного приступа, а вы хотите сразу же посадить её на лошадь? Думаете, это пойдёт ей на пользу? Зато у тихомерит народ, не сдавался говор. Я молчала, прислушиваясь к завязавшейся дискуссии, размышляя о том, что живую лошадь видела в зоопарке, ну и ещё много раз по телевизору. Как-то не сложилось у нас. Я поеду верхом, тихо сказала я, но совет был так увлечён препирательствами, что меня не услышали. Никакой кареты, на лошади, сказал уже громче. Разобьюсь и дело с концом. Может, заново очнусь в своём времени, на больничной койке, вся в трубках и в гипсе, зато дома. Но Елизавета опять начал Дадли, прерывая ход моих мыслей. Роберт, слушайтесь и повинуйтесь, устало произнесла я и посмотрела ему в глаза. Ну и пусть. Может, нельзя так вести себя с придворными? Не знаю. Но тоска по дому стремительно разъедала бастион моей уверенности. Как прикажете, королева. Сдался мой конюши. Но «Ну что же я подготовлю маршрут к сегодняшнему вечеру? Представлю вам доклад? Не надо, Роберт. Я вам полностью доверяю. Кажется, настоящая королева испытывала к этому мужчине нечто большее, чем просто симпатию. Поэтому мне приходилось сдерживать порывы чужого тела. К тому же, если Роберт нравился ей, это вовсе не значит, что он понравится мне. Что у нас дальше по плану? резко спросила у Уильяма, желая отвлечься от мысли о лорде Дадли. Я немного осмелела, потому что совет проходил даже лучше, чем я ожидала. По крайней мере, никто не вопил самозванка, не тащил за волосы в церковь изгонять из тела королевы злых духов. Меня, то есть, Елизавета, начал Уильям угрожающе потрясая перевязанным синей лентой свитком это обращение палаты общин я встревожилась уже само название внушало мне уважение пока вы болели состоялось внеочередное заседание парламента они требуют вернее слёзно умоляют вас выйти замуж мы ваш тайный совет смиренно присоединяемся к этой просьбе Я подготовил список претендентов на вашу руку. У Уильемки вновь на солидную стопку бумаг, возвышающуюся рядом с ним. От некоторых мы уже успели получить брачное предложение. Я имел в виду короля Филиппа испанского. Остальные не заставят себя ждать. Мы ожидаем посольства из Государственный секретарь порылся в бумагах. Швеции, Дании, Австрии, Шотландцы тоже уже выдвинули своего претендента. Я молчала, чувствуя себя обескураженной. Но а даже сколько желающих на руку Елизаветы. А мне в моей прошлой жизни так и не сделали ни единого предложения. А ведь и лицом вышло, да и характер покладистый, но всё как-то не складывалось. Как же мне теперь избежать замужества, когда Уильям смотрит так настойчиво, а палата общин присылает свитки? перевязанной синей ленточкой. Тут советники с энтузиазмом принялись обсуждать претендентов. Мнения разделились. Лорды-министры никак не могли выбрать лучшую партию. Я же прислонилась щекой к холодному стеклу, разглядывая заснеженный парк внизу и очищенные дорожки, по которым так хотелось пройтись. Да ну их эти брачные игры. К тому же, чувствовал на себе мрачный взгляд Роберта Дадли. Кажется, и ему мысль о моём замужестве не внушала оптимизма. Граф Арундл тоже пребывал в задумчивости, не присоединяясь к дискуссии. Зато советники завелись так, словно это они уже в срочном порядке выходили замуж. Вот пусть и выходят. А я? Я, пожалуй, выйду подышать свежим воздухом. Всё, господа, на сегодня хватит, сказала им. Дела деликатное, так сразу ответа не дал, но подумать обещаю. Уильям, прошу вас, подготовьте бумаги и обращения не забудьте, я почитаю чуть позже. На этом, пожалуй, закончим. Оставшиеся дела перенесем на другой день. Хорошо, что в прошлой жизни я провела тысячу и одно совещание, и меня уже ничем не испугать, даже не стройным хором разочарованных голосов. Знаю, еще столько вопросов не решено, но я чувствовала, что еще немного и погибну здесь. среди мало знакомых мужчин и государственных дел. Слабость напала из-под тяжка, взяла в окружение, собираясь меня прикончить. Но я решила ей сопротивляться и сбежать из каменных стен на свежий воздух. Роджер кивнула Эшему, так как была уверена, что без него не найду дорогу в свои покои. Господа, я коротко кивнула. Советники встали, и мы с Эшемом покинули зал. Естественно, в сопровождении гвардейцев. Интересно, это их Уильям приставил, или королева всё время передвигается под присмотром своих телохранителей. Он в своих покоях попрощалась с Роджером уже до обеда. Боже, храни королеву, меня, то есть, ведь я решительно осталась без помощника. Слуги распахнули дверь в личные покои, и я тут же угодила в заботливые руки фрейли. Всех имён ещё не знала, приходилось выкручиваться. Кэти занималась королевским нарядом для вечера. Мэгги, Бетти, Бесси, Летти отправили со мной на прогулку. Но уже после того, как меня переодели в другое платье, коричневое, тёплое, с наглухо застёгнутым воротником. К нему полагался килограмм золотых украшений, от которых я отказалась. Всё равно не видно под меховой накидкой. Зато тёплые сапожки и перчатки не помешают. В саду я с интересом слушала последние сплетни, а именно, как убивались придворные, пытаясь взять штурмом Фрейлин, чтобы те передали королеве заверения в преданности и пожелания скорейшего выздоровления. Ну и дары, как без них? А что подарили-то, поинтересовалась у них. Сладости, доложила мне Бесси, полненькая кохатушек в завивках светлых волос. Знают, что вы их обожаете. А ещё книги, Вера, драгоценности. Девочки принялись перечислять, кто именно и что принёс. Я же жмурись на полуденное солнце, гуляла по парку, чувствуя, как обретаю душевное равновесие. Подол платья, несмотря на пышные юбки, волочился по снегу, но это, похоже, никого не волновало. Значит, я тоже не буду переживать. Может и правда всё обойдётся. Глядишь, и приживусь в этом времени. Тут, словно чёрт из табакерки, весь в чёрном и ниоткуда Вынырнул у Уильям, прибился к нашей группе и завёл беседу о шотландском вопросе, который мы так и не успели обсудить на совете. Уильям, на нас напали? со вздохом поинтересовалась я. Ещё нет, моя королева. Тогда, надеюсь, шотландцы подождут до завтра. Может и подождут, сня охоту признал Уильям. Но бумаги с претендентами, государственные секретари так просто не сдаются, дожидаются вас на столе. Обязательно посмотрю, но позже, пообещал я. Кстати, Уильям, вы ведь знаете, что это за кольцо? спросила у него с нажимом, снимая с руки перчатку. Уж кому не знать, как государственному секретарю. Пусть думает, что королева устроила ему экзамен на профпригодность. Конечно, с лёгкостью отозвался Сесил: "Это ваше коронационное кольцо, и оно на месте обручального", произнесла я вслух. А это означает, и что это означает? Это означает, это означает Уильям, что я уже обручена с народом Англии. Замерла, растерявшись от собственной наглости. Но ведь нашлась отличная причина увиливать от ненужного мне замужества. Неожиданно заметила, что навстречу нам по одной из дорожек приближался лорд Дадли. У нас что? Выездная сессия Тайного совета? «Но, королева, вам все же стоит!» — вновь забубнил советник. «Уильям, прошу вас!» Наконец он откланялся и оставил меня один на один с Робертом. Фрейлины тоже отстали, предательницы. Какое-то время мы с Дадли шли молча. Я смотрела на расчищенную от снега дорожку, всеми силами стараясь не коситься на мужчину. «Но ведь хорош же!» высокий, крепкого телосложения, черноволосый, смуглый и обаятельный до невозможности. К тому же, по странному совпадению, его новый наряд был в цвет моего платья. Или же это не совпадение? Елизавета. Наконец произнёс лорд Дарли: "Чем я заслужил вашу немилость? С чего вы решили, Роберт, что вы в немилости?" С запинкой поинтересовался у него Меня не подпускали к вам все эти дни. Вы ни разу не послали за мной, хотя я дежурила у дверей в ваши покои, как верный пёс. Но Роберт, мне было очень-очень плохо, и я никого не принимала. Лично к вам это не имеет никакого отношения. Ну, а ещё я отбивалась тазиком от местного цирюльника со скальпелем. Выходила меня Кэти. Если бы не моя няня, то, думаю, королева бы умерла, а меня бы Подозреваю, в моём собственном времени меня бы тоже похоронили. Эшэм всем временем едко напомнил Дадли, что делает подле вас учитель из Хетфилда на месте, которое долгое время было моим, Елизавета. Как же быстро вы обо всём забыли. Я растерялась. Кажется, меня только что обвинили в ветрености. Но что мне делать с мужчиной, доставшимся по наследству? от настоящей Елизаветы, в присутствии которого и у меня случаются гормональные бури. Роберт А сегодняшние слушайтесь и повинуйтесь, моя королева, продолжал он с горечью в голосе. Конечно, вы вправе приказать любому, но я лишь хотел позаботиться о вас. Роберт Простите, я была не права. Протянула руку, желая коснуться его плеча. Извиняюсь за резкие слова на совете. Но внезапно он поймал мою ладонь и сжал в руках. "Снег", пояснил Роберт, наверное, заметив мой растерянный взгляд. "Я помогу вам перебраться". "Он прав, снег. Мы шли, не замечая дороги, пока не забрели в тупик, вернее, в сугроб. Но впереди, буквально в паре метров от нас, виднелась очищенная дорожка". Роберт, придерживая меня за руку, помог до неё добраться. Роберт, а теперь отпустите меня, попросила у него, когда мы вышли из сугроба, а он всё продолжал сжимать мою руку. На нас люди смотрят. И правда. Хихикая и поддерживая друг дружку, фрейлины уже двигались по нашим следам. Скорее до меня добралась Бэс и тут же принялась отряхивать моё платье, а Роберт всё не торопился выпускать мою ладонь, да ещё и поднёс её к губам. Надо же, меня ещё никто не добивался столь откровенно. У вас озябли руки, произнёс он, улыбаясь. Позвольте мне согреть. Роберт, прекратите сейчас же, рассердилась я. Но его горячее дыхание не только согревало мои ладони, но и разгоняло по телу жар. Сейчас же отпустите. Отпущу, если вы дадите мне обещание. Чего вы добиваетесь? Расзрепела я, потому что его наглость переходила все границы. Драться с ним я не собиралась, но задумался о гвардейцах, что следовали неподалёку, старательно делая вид, что их не существует в природе. Перед ужином я играю в теннис с Уиллимом Пикерингом, умоляя вас посетить игру. Вы моё вдохновение, Елизавета. Сказав это, выпустил мои руки. «Я же, раскрыв рот, смотрела на лорда Дадли, не веря своим ушам. Оказывается, здесь тоже играют в теннис, но я должна это увидеть». «Моя королева?» «Да, Роберт, я приду», — сообщила ему. «Благодарю вас, Елизавета», — ответил он. Поклонился, не скрывая улыбку торжества на лице. «Позвольте вас покинуть. Маршрут завтрашнего выезда требует моего пристального внимания». Да, да, конечно. Отозвалась машинально, не понимая, чему он так радуется. Я ведь всего лишь согласилась присутствовать на теннисном матче. Пока смотрела вслед удаляющейся в высокой фигуре, погружённая в свои мысли, фрейлины наперебой расхваливали лорда Дадли за красоту, обходительность, преданность и умение танцевать. И я подумала: "Интересно, нет ли лорда Дадли в списке претендентов на руку королевы?" Как же давно мы не видели при дворе его жены, неожиданно произнесла мидом голоском летица Нолис. Та самая летица, которая принесла мне молитва слов этим утром и о которой предупреждал Роджер. И я замерла, не в состоянии вздохнуть, словно во всей округе неожиданно закончился воздух. Боже, неужели он женат? Но тогда к чему вся эта его ревность, взгляды, упрёки? «Чего он от меня добивался, если он женат?» Я медленно повернулась и посмотрела на девушку, на которую уже накинулись, зашипели, чуть не заклевали остальные фрейлины. «А что я такого сказала?» — насупилась Летиция. «У лорда Дадли очень милая жена. Несколько лет назад они приезжали в гости в дом моего отца. Странно, почему он прячет ими в глуши, так далеко от королевского двора?» Я ничего не ответила, потому что уже обо всём догадалась. Наверное, поэтому и прячет, чтобы не мешало увиваться за королевой. Но ведь он женат, женат. Но почему? Почему я снова и снова пытаюсь войти в одну и ту же реку? Тем временем фрейлины не на шутку встревожились. К нам идёт граф Фарундел, поморщилась Бесси. Спешит на всех парусах. Господи, только не он, возмолилась я, вспомнив о взглядах, которыми окидывал меня пожилой придворный во время совета. Оглянулась, понимая, что сбежать вряд ли удастся, граф был слишком близко. Полное раскрасневшееся на морозе лицо мужчины горело решимостью встретиться с королевой любой ценой. В руках мужчины сжимал свиток, не зная, что в нём, но уж точно по мою душу. Девочки, приказала Бесси. «Вы знаете, что делать!» Она подхватила под руки Мэгги и Бетти и двинулась навстречу графу. «А мы с Летицией? Видеть ее больше не хочу!» Подхватив юбки, поспешили к замку. Когда бежали по парковым дорожкам, до меня донеслись веселые голоса фрейлин, расхваливающих наряд пожилого графа и его новую золотую цепь с медальоном. Генри что-то отвечал важно и внушительно. Кажется, Фрейлином удалось спасти меня от ещё одного нервного потрясения. Но первое было такое, что его надолго хватит. А Роддер Дагли оказался женат. Тут уж не убавить, не прибавить.